Ольга Суханова. Софьяна башня. Прокололся Илюша на пирожках. До этого Раиса Леонидовна ничего и не замечала. Купил вдруг новые джинсы и пару дорогущих рубашек, стал чаще стричься. Ну так у него очень солидные заказчики, приходится хорошо выглядеть. Реже приезжает на дачу, значит много работы. А вот угощение выдало его с головой. Раиса Леонидовна покрутила надкушенный пирожок, внимательно присмотрелась к начинке и спросила. «Откуда такие?» «Из пекарни, мам». Илюша вдруг засуетился и отвел глаза. «Недавно прямо около дома открылась. «Из пекарни? Надо же! А защип совсем как домашний, причем не очень-то правильный. Да и морковь в капустной начинке явно лишняя. Не бери там больше». Она положила недоеденный пирожок на блюдце и отодвинула его в сторону. Илюша не ответил. Ему самому, похоже, пирожки нравились, и Раиса Леонидовна тут же увела разговор в другую сторону. Ничего, потом она аккуратно все разведает и разузнает. И примет меры. Давненько их не было, этих охотниц, за московской квартирой. А квартиру Раиса Леонидовна очень ценила, и допускать туда а бы кого вовсе не собиралась. Четырехкомнатные хоромы на Плющихе в ведомственном доме с высоченными потолками, настоящий дубовый паркет, фамильная библиотека, кабинетный блютнер, который стоил, как еще одна квартира, пусть и попроще, все это рано или поздно должно было достаться Илюше. И Раиса Леонидовна уже не раз отгоняла от семейного гнезда пронырливых девиц, выжидая, когда же наконец появится достойная. Первую из этих хищниц Раиса Леонидовна помнила до сих пор, хотя прошло уже лет 20. Помнила, как Илюша, тогда второкурсник Суриковки, привел знакомиться особо в лиловой ангорской кофте с бисером и пластмассовым жемчугом. Помнила, каким жадным взглядом девица смотрела на рояль, наверняка поняла, сколько стоит». Гостья представилась Нюрой, и эта Нюра кольнула Раису Леонидовну еще сильнее, чем кофта с пластмассовым жемчугом. Надо было вмешиваться, пока не поздно. Училась Илюшина Зазноба в Петрозаводске, в консерватории, а в Москву приехала на новогодние каникулы, посмотреть столицу. В принципе, консерватория Раису Леонидовну устраивала, но не Петрозаводская же. Уже на следующий день она... Раскалив телефон и подняв все старые связи, узнала. Девица из глухой карельской деревни. Живет в общежитии. Занимается старательно, но звезд с неба не хватает. Трудолюбие у нее больше, чем голоса. Все стало понятно. Настырная провинциалка. Во время каникул Илюша собирался сводить девушку в театр. И Раиса Леонидовна даже раздобыла им билеты в большой. Но в день спектакля совсем расклеилась вытянулась на диване и с придыханием велела Илюше достать из футляра купленную по большому блату новинку — японский автоматический тонометр. «Ты в театр-то собирайся, а то опоздаешь», слабым голосом напомнила она. «Поезжай, поезжай. Я, если еще хуже, станет скорую вызову, да и вообще, я свое пожила. Это вы, молодые». Ни в какой большой Илюша, конечно, не поехал. И Нюру предупредить и никак не смог, может быть, та и звонила, но Раиса Леонидовна случайно выдернула провод из телефона розетки, когда протирала пыль, а заметила это только поздно вечером. И вот теперь эти пирожки. И сразу стали понятны и Илюшины новые рубашки, и то, что на даче его сейчас не заманишь. Надо было срочно узнать, что это за девица, а в том, что на горизонте появилась очередная охотница, Раиса Леонидовна не сомневалась. Узнать и тогда уж решать, что делать. Может быть, все не так и страшно? Илюша в последнее время выбился в люди, стал известным художником-копиистом и отбоя от заказов не было. Это раньше он из кожи вон лез в поисках клиентов, а теперь желающие украсить загородный дом парой классических картин стояли к нему в очереди так что круг общения у него сложился весьма приличный, и Раиса Леонидовна немного успокоилась и выдохнула. Накрутила себя на ровном месте, а девушка, может быть, очень достойная. Но на всякий случай надо было выбраться с дачи в Москву, провести недельку в квартире и присмотреться, что происходит. Она проводила сына, с трудом выждала пару дней, а потом позвонила. «Мама», — голос на том конце провода звучал явно встревоженно. Раиса Леонидовна знала, что сын, как и почти все дети пожилых родителей, боится таких внезапных звонков. «Илюша, мне нужно в Москву дня на три-четыре, может, на неделю». «Ты вроде не собиралась до осени с дачи уезжать». «Не собиралась. Случайно вышла. К Елене Петровне внучка приехала, и она меня с телефона на диспансеризацию записала. Я-то сама не умею, ты же знаешь». «На когда?» Раиса Леонидовна быстро покосилась на отрывной календарь. «На среду, на самое утро. Другого не было». «Мам, но это же уже завтра. Я сегодня не смогу. Никак не смогу. Я в Малаховке у заказчика, и тут работы на пару часов, а потом еще другая встреча». Она громко вздохнула в трубку. «Хорошо. Пойду к Елене Петровне попрошу, чтобы ее Ирочка отменила запись». «Зачем? Я тебе такси закажу» чтобы я почти два часа ехала неизвестно с кем? — Мам, подожди, не от меня ничего, я перезвоню. Перезвонил он быстро. Раиса Леонидовна едва успела сварить себе кофе. — Мамуль, я договорился со знакомой, она часам к пяти приедет и тебя заберет. — Со знакомой? — она насторожилась, опустила чашку на блюдце. — Что за знакомая? — Просто знакомая. — Ты ничего не рассказывал. — Мама! Илюша начал заводиться. «Что рассказывать? Просто знакомая». «Имя-то у нее есть?» «Юлия, к пяти, мам, не забудь. Только, пожалуйста, будь уже готова. Без всяких сборов и чаев-кофеев на дорогу, ладно?» «Юлия так и за нас с тобой трех учеников на сегодня отменила, еще и извинялась перед ними». Положив трубку, Раиса Леонидовна медленно допила кофе. «Юля, значит, со своей машиной, что несомненный плюс. Да еще и частный преподаватель». Значит, приличное высшее образование есть, а может, кандидат или даже доктор. Она взглянула на часы. Оставалось не так много времени. Дорога из Москвы до дачи занимала почти два часа. Значит, чтобы подъехать к пяти, эта Илюшина Зазноба должна вот-вот выехать. Смотря откуда она едет, конечно. Маленькая ярко-красная машинка показалась в переулке без пяти пять. Раиса Леонидовна раскладывала на балконе пасьянс, а балкон был отличной стратегической точкой. С него просматривалась половина поселка. Автомобиль легко катился по ровному асфальту. Раньше все дороги в дачном поселке были в ямах и выбоинах, но несколько лет назад колбасный магнат Степан Сапунов купил сразу за поселком огромный участок земли, стал строить там одну из своих ферм и вскоре привел в порядок и дороги, и фонари с проводами, и вечно протекавшие трубы. Машинка остановилась у калитки. Дверца хлопнула. Из автомобиля вышла невысокая худенькая девушка с темными косичками, на вскидку лет двадцати пяти, ну максимум тридцати. Это плохо. Намного младше Илюша чуть что начнет вертеть хвостом. Девушка остановилась у калитки, поискала глазами кнопку звонка и, не найдя, громко постучала. — Вы ко мне! — с балкона крикнула Раиса Леонидовна. — Здравствуйте. Вы Раиса Леонидовна? — Да. А вы Юля? — Точно. Илья сказал, что вы уже готовы, да? Тогда жду. — Зайдите в дом, хотя бы чай или кофе выпейте. — Ой, спасибо большое, но нет. Вот-вот сплошные пробки начнутся. Сколько будем ехать, неизвестно. Так что кофе в дорогу я не рискну, — улыбнулась Юля. И Раиса Леонидовна чуть не перекосила от такой приземленности и простоты. Сумочка с документами у нее была уже наготове, сумка с продуктами тоже. А спуститься с балкона, закрыть дом и калитку дело двух минут, так что вскоре Раиса Леонидовна уже стояла возле юркой красной машинки. Не читая Илюшиному кроссоверу, конечно, маленькая, явно старенькая и потрепанная, но очень ухоженная. Раиса Леонидовна придирчиво посмотрела на облившую оплетку руля и вытершиеся чехлы, Потом взглянула на лобовое стекло, где были прикреплены аж два зеркала. Видимо, девица повесила себе второе, чтобы было удобнее краситься, хотя сейчас никакой косметики на ее лице не было. «Да вы садитесь», — снова улыбнулась Юля. «Давайте сумку, я в багажник кину». «Нет, нет, я лучше перед собой поставлю в ноги». «В ноги не надо, не дай бог, педали заденете». «Что?» Раиса Леонидовна открыла пассажирскую дверцу, Заглянула внутрь и заметила впереди две педали. Она растерянно уставилась на Юлю. «Это... это что?» «Сцепление и тормоз». «Зачем?» «Илья не говорил?» Девушка устроилась на водительском месте. «Я же на этой машине работаю». «Кем?» «Инструктором. Раньше просто таксовала, а потом подкопила. Оплатила инструкторские курсы для себя и переоборудование для машины, и вот...» Юля с довольной улыбкой посмотрела на вторые педали. Раиса Леонидовна замерла, хватая ртом воздух. Вчера поговорить с сыном так и не удалось. Сегодня Илюша был в разъездах и до позднего вечера появиться в Москве никак не мог. Поэтому Раиса Леонидовна развернула дома настоящий совет в филях, то есть на Плющихе. Была срочно вызвана ближайшая подруга Лариса Константиновна. На изящном журнальном столике теснились молочник, сахарница и кофейные чашечки ленинградского фарфорового завода, коробка эклеров и коньячные бокалы. Будь рядом сын, Раиса Леонидовна достала бы не коньяк, а тонометр и карвалол, но с подругой этот номер не работал. «Ума не приложу, где Илюша ее нашел. Девица совершенно не нашего круга, да еще из неполной семьи, росла без отца». «Я у нее по дороге выспросила», — выдохнула Раиса Леонидовна. Она уже успела рассказать обо всем случившемся и теперь ждала какого-то совета, но подруга просто молча искала что-то в раскрытом на коленях ноутбуке. Да, мы были примерно ровесницами, но Лариса Константиновна и всей современной техникой уверенно пользовалась, и автомобиль водила, и по театрам до да концертам успевала ходить. «Илюш твоему давно за сорок, и он далеко не дурак, разберется. Как ты говоришь, Юлия?» «Да, и машина такая красная», — Лариса Константиновна повернула ноутбук к приятельнице. «Она?» «Нет». «Ничего, сейчас найдем. А это? «Она!» На экране действительно была улыбающаяся Юля на фоне своей потрепанной красной машинки. «Ну вот», — Лариса Константиновна принялась читать вслух. Пухлякова Юлия Степановна, частный автоинструктор МКПП, преподавательский стаж, 6 лет, общий стаж вождения, 10 лет. Занятие на автомобиле Рено Логан, оборудованном дублирующими педалями и дополнительными зеркалами. Обучение с нуля, восстановление навыков после перерыва, парковка, контраварийное вождение, подготовка к экзаменам, помощь в преодолении страха и неуверенности на дороге. «Район занятий, САО, Химки, Долгопрудный, маршруты ГИБДД, Лобнинский, Пяловский, Строгинский, Долгопруднинский, Химкинский». «Лара!» — сдавленно проговорила Раиса Леонидовна. «Ну вот видишь, надо же срочно что-то делать!» «Тут и отзывы есть, кстати, хорошие. Почитать тебе!» «Еще не хватало. Лар, а может, тоже отзыв оставить? Что она пытается окрутить обеспеченных клиентов?» «Рая, ну прекрати! Может, у твоего Илюши с ней вообще ничего нет?» «Почему он тогда сразу соврал, что пирожки покупные? Его к таким всегда тянет, как магнитом. «К пирожкам?» «К девицам таким, мелким и темненьким!» Раиса Леонидовна скривилась, вспомнив Нюру из Петрозаводска, щуплую, с черным хвостиком. «Давай отзыв напишем, что охмуряет солидных состоятельных людей!» Солидный и состоятельный человек не станет учиться на старом логане, да еще и на механике. «Рая, тебе девочка не сделала ничего плохого, не опускайся». «Да и какая она девочка? 10 лет опыта, значит, ей как минимум двадцать восемь. А Илюше сорок два». «И что? Прекрасная разница. Рая, не кипятись. Хватит. Ты вечно придумываешь на ровном месте. Собирайся. Пойдем в парк. Тебе проветриться надо. Идем-идем. На улице такая погода прекрасная». После прогулки вокруг прудов у Стенного девичьева Раиса Леонидовна и правда успокоилась, напридумывала сама себе на ровном месте. У набережной и моста она усадила подругу вызванное такси, помахала рукой вслед и не спеша направилась обратно. Около Софиной башни Раиса Леонидовна, как всегда, нахмурилась. «Каким же надо быть дремучим, чтобы оставлять свои каракули на памятнике архитектуры!» От медицинского университета навстречу ей шла веселая шумная стайка студентов, значит занятия закончились и время уже послеобеденное. Надо застать домработницу Гулю и открыть ей дверь в Илюшину мастерскую, чтобы она там протерла пол. Трогать что-либо на столах и широченных подоконниках Илья запрещал, и мыть пол домработнице было позволено только под надзором Раисы Леонидовны. Через полчаса мастерская была уже почти вымыта. Раиса Леонидовна стояла в проеме, дожидаясь, пока Гуля протрет последние метры и придирчиво осматривала просторную, самую большую в квартире, комнату с огромными окнами. «Бардак, как всегда, и ведь тут не наведешь порядок». Она чуть двинулась назад, пропуская Гулю с тряпкой, и задела бедром папку с рисунками и набросками, старую, картонную, на завязках из тесемки. Илюша, как обычно, не положил вещь аккуратно, а бросил небрежно, как попало, и край папки остался на весу. Его-то Раиса Леонидовна и зацепила. Папка хлопнулась на пол, хорошо, что не на сырой, она уже высохшей. Тисенки, видно, не были завязаны, потому что папка раскрылась и рисунки разлетелись во все стороны. Гуля охнула и бросилась на помощь, но Раиса Леонидовна остановила ее властным жестом. Не хватало еще мокрыми руками. Она проворно опустилась на колени, забыв про больную спину, и принялась поднимать с пола наброски. Конечно, сложить все в том порядке, в каком было, теперь не удастся, но никто ведь и не лез в папку специально. Никто не виноват, что она так криво лежала. Листки упали рисунками вниз. Раиса Леонидовна аккуратно собрала их, и раз уж все равно будет понятно, что папку открывали, взглянула на наброски. Мастерская поплыла у нее перед глазами. С каждого рисунка ей в лицо смотрела бывшая таксистка Юля. То строго, то задорно, то по-детски беззаботно. Гуля, почувствовав, что что-то не так, кинулась было на помощь, но Раиса Леонидовна снова ее остановила. «Не надо, Гульбахор, все хорошо!» Она уложила наброски аккуратной стопочкой. Затянула семки и брезгливо отодвинула папку по столу подальше от себя. За эти несколько мгновений Раиса Леонидовна успела рассмотреть лицо девушки лучше, чем за те два часа, что они ехали из дачного поселка под Истрой на Плющиху. Хищница, конечно, ничуть и не лучше прежних, но какие глаза, какие скулы! Надо было действовать и срочно. На советы подруги она больше не надеялась. «Может, пригласить девицу на кофе, спокойно побеседовать, все разузнать? Но что там узнавать? Видно же! Ни приличной семьи, ни образования, ничего!» «Нет, ноги ее в этой квартире не будет!» «А вдруг она уже беременна? Что тогда делать?» Раиса Леонидовна отмахнулась от самых плохих мыслей и, закрыв за дом работницей дверь, вышла на балкон. С четвертого этажа, а этажи в доме были высокими, открывалась веселая майская Москва. Внизу бушевала зелень, с реки дул тихий ветерок, тянула отцветающей сиренью. На улице выясняла отношение влюбленная парочка. Слова до балкона не долетали, но Раиса Леонидовна видела, как мужчина попытался притянуть спутницу к себе, а та ловко выскользнула из его объятий, но не отстранилась, а лишь кокетливо взглянула на спутника. Объятие, спутник, решение вдруг пришло само собой. Илюша, может быть, и не поверит плохим отзывам в интернете, хотя они не помешали бы, но он поверит тому, что увидит собственными глазами. Звонить племяннице с просьбой не хотелось, но других вариантов не было. Племянница Марина, дочка двоюродной сестры, много лет работала бригадиром киношной массовки, и Раиса Леонидовна помнила толстую исчерканную тетрадку, в которую Марина задолго до эры компьютеров и смартфонов записывала телефоны, возраст и типаж постоянных участников съемок. «Ой, тетя Рай, давайте только сразу, что вам надо? Без всяких там как дела, как мама и давно не виделись», сходу затараторила в трубку Марина. Понятия о вежливости у нее, конечно, не было никакого, а еще с людьми работает. Зато Раиса Леонидовна твердо знала, что племянница никогда и никому не проболтается об этом разговоре. — Мариночка, мне нужен кто-нибудь из твоих массовщиков, — выпалила она. — Мужчина, лет тридцати-сорока, славянин, приятный, неболтливый, скажем так, на разовую подработку, хотя нет, наверное, одним разом не обойдется. — Это еще зачем? — насторожилась племянница. «Ничего незаконного. Просто семейный розыгрыш. Я ему заплачу, разумеется, и тебе за посредничество. Заодно ему и актерское мастерство можно будет отточить». «Темните вы что-то, тетя Рая. Ну хорошо, дам несколько телефонов». В трубке было слышно, как Марина зашелестела страницами. Когда начало темнеть, Раиса Леонидовна вышла на улицу. Ей было неловко, но она знала. «Никому нет дела до пожилой дамы, семенящей к новодевичьему». Да и майские сумерки наступают быстро, пока она дойдет до монастыря, совсем стемнеет. Илюша вернется только после одиннадцати, она вполне успеет. У Софьиной башни она быстро осмотрелась. Несмотря на теплый вечер, народу было совсем немного, только несколько влюбленных парочек, да и те не смотрели на Раису Леонидовну, а кидали кусочки хлеба уткам в пруду. Она быстро, стыдясь сама себя, приложила ладонь к башенной стене и прошептала. «Софьюшка, выручай! Пусть Илюша забудет про эту девицу раз и навсегда! Пусть ему встретится скромная, воспитанная, послушная девушка из приличной и обеспеченной московской семьи!» Она выждала для верности еще мгновение, а потом отдернула ладонь, словно стена была раскаленной. Точно так же, украдкой, стыдясь, Раиса Леонидовна всегда гладила овчарочий нос на площади революции. «Отступив на шаг...» Она с вопросом взглянула на кирпичную кладку под побелкой. Услышано ли желание? Принято. Сбудется? Взгляд заскользил по надписям. «Хочу помириться с Димой. Сонечка, пусть малыш родится здоровеньким. Дай семью, счастье и денег». Вдруг она словно зацепилась взором за одну из надписей, узнала почерк и замерла, неверя. Но безупречный, ровный, оточенный почерк Илюши нельзя было перепутать ни с каким другим. Как она гордилась в первом классе его прописями. «Софья Алексеевна, прошу помощи. Хочу удержать Юлию П.» Юля покосилась на ученика. Тот как-то слишком волновался. «Обычно мужчины стараются не подавать вида, что им страшно, а этот уже и ладони от джинса несколько раз вытер и вдохнул-выдохнул поглубже». «Вы все правильно делаете, Николай», — подбодрила она. «На этом перекрестке прямо, а на следующем поедем налево». «Налево?» — перепугался ученик. «Может, не надо?» Потрепанный красный логан полз по пока не забитой машинами улице. Ранним субботним утром москвичи или еще отсыпались, или уже были на дачах. Светофор впереди, горевший зеленым, мигнул, и Юля почувствовала, как машина на долю секунды попыталась ускориться, но ученик тут же старательно затормозил. Она быстро скосила взгляд на соседнее сиденье. Что-то странное, что не давало ей покоя с самого начала занятия, вдруг начало обретать форму. Перепутал педали? Нет, тогда бы вдавил газ куда сильнее, а тут, едва тронул, Я помнился, словно привык на мигающий зеленой втапливать педаль в пол и вдруг спохватился. Логан подкатился к светофору. Николай, явно испугавшись, что переедет стоп-линию, резко додавил тормоз. Машина клюнула носом и замерла. Юлия снова незаметно взглянула на ученика. Тот сидел, как на иголках, вцепившись в руль, и глубоко, медленно, шумно вдыхал и выдыхал. Слишком глубоко. Слишком шумно. Ладно, не поедем налево. Отдохните. Выбирайте место для остановки. Зеркало, правый поворотник. Едем медленно, ищем место. В зеркало тоже постоянно посматриваем. Вон, затем каршеринга можно встать. Юля не знала, как начать разговор, поэтому решила действовать наскоком. — Николай, все ведь хорошо. Ну что же вы так волнуетесь? — Заметно, — чуть не подскочил он. — Очень трудно. «Что трудно? Делать вид, что вы машину водить не умеете?» Он удивился, но удивился как-то очень ярко и картинно. «Юлия, ну вы что?» «Мне самое интересно, что это я. Может быть, расскажете, Николай? Если вы, конечно, и вправду, Николай. Зачем вдруг человеку, который наверняка давно имеет право, тратить время и деньги на занятия с частным инструктором?» Ученик молчал, опустив голову. Теперь Юля поняла, что ее догадки верны, и что набросилась она на него вовсе не зря. Что вообще творится? Во что ее втянули? Николай прятал глаза и, казалось, готов был провалиться сквозь водительское сиденье. — Так, — решилась она, — я не знаю, что у нас тут происходит, но обязательно узнаю. Вряд ли вы мастер конспирации уровня разведки, да и разведки я даром не сдалась. Значит, вы действительно Николай? и действительно писали мне с вашего номера телефона. «Что ж, этого хватит, разберусь. Заводите машину, поехали». «Зеркало, левый поворотник, зеркало. Хотя зачем я это говорю?» «В смысле хватит? Для чего хватит?» пролепетал Николай. «Чтобы понять. Вы думаете, у меня за столько лет работы знакомых гаишников нет? Да полгорода знакомых. Они хоть и гаишники, а все равно менты. Вот они пусть и выясняют». «Вы что?» «В полицию на меня заявлять решили? За что?» «Понятия не имею, за что», — Юля пожала плечами. «Заявлять, конечно, не стану, причин-то, видимых, нет. Просто попрошу их разобраться. Частным образом. Личность они установят, а там и штрафы организовать можно, и на лишение наскрести». Она безбожно врала. «Конечно, ничем подобным заниматься Юля не собиралась». Знакомые в ГИБДД у нее, разумеется, были, но поверхностным знакомством дело и ограничивалось. Да и не пошла бы она в жизни ни к кому с подобными просьбами, даже к близким друзьям. Но на Николая ее напор подействовал. Он растерянно заморгал, и теперь было видно, что этот испуг настоящий, а не наигранный. «Я... я ничего плохого не хотел». «А что хотели? Лучше говорите прямо». «Заработать». «На мне». «Интересно, как?» «Уговорить вас под любым предлогом зайти в кафе «Богема» тут рядом, сесть вместе за столик, прилюдно обнять, поцеловать, может быть». «Ого! А если я, например, против объятий?» «Но обычно девушки не против». Понурый Николай вдруг приосанился, но тут же снова сник. Юля решительно отстегнула ремень. «Кафе «Богема» говорите? Что ж, вперед!» Она рванулась так бесповоротно, что Николай не посмел перечить. Опустив голову, он понуро поплелся вслед за девушкой, а та, уже видя вывеску явно дорогого кафе, словно летела на крыльях. У самого входа Юля мельком оглядела себя в стеклянной двери. Как раз сегодня она впервые решила выгулить летние платьице и легкие удобные туфельки. Надоело вечно сидеть на пассажирском месте в кроссовках и безразмерном спортивном костюме. «А ну-ка, выше голову!» — скомандовала она Николаю. «Вы же меня соблазнять должны. Вот и соблазняйте. Все по вашему плану. А счет я потом оплачу, не переживайте. Ну или денег с вас за занятия не возьму, хотя стоило бы вдвойне содрать». Он выпрямился и кивнул, промолчав о том, что деньги за кафе, как и за весь спектакль в целом, ему уже перевели. Юля тем временем еще взглянула на свое отражение, расправила плечи, вскинула голову и ослепительно улыбнулась. — Ну, проходите вперед, дамский угодник, — тихо сказала она сквозь улыбку. — И дверь мне придержите. Зал в кафе оказался небольшим и светлым. — Мы за какой-то определенный столик должны сесть, — уточнила Юля шепотом. — Напротив окна, если не занят. Нужный столик был свободен. Юля украдкой скользнула взглядом по стенам и углам, Сначала она ничего не заметила, но потом, приглядевшись внимательней, увидела в дальнем закутке Илью и Раису Леонидовну. В первую секунду она готова была рвануться к ним и спросить открытым текстом, что за цирк тут творится, но потом сдержалась. Ее хотели проверить? Отлично. Получите, распишитесь. «Вы кто по профессии?» — ни на миг, не прекращая улыбаться, спросила она Николая. «Актер» значит целоваться на публике умеете прекрасно Раиса леонидовна заметила юлю и ее спутника еще с улицы молодец парнишка не подвел хотя она явно смутила его своим странным заказом а девица то как повелась ишь летит вся сверкает и искрится хищница точно она подождала пока молодые люди угнездятся за столиком и сделают заказ а потом словно невзначай спросила сына кивком указывая направление. «Илюша, там не твоя ли знакомая? Только не поворачивайся резко, не надо, в зеркало посмотри». И Раиса Леонидовна протянула серебряную пудреницу. «Мам, ну что за...» — начал был Илья, но она, поморщившись, потерла грудь слева и сын покорно щелкнул замочком. Он посмотрел в пудреницу в самый удачный момент. В изящном серебряном зеркальце, словно в маленькой рамке, Илья увидел... Страстный поцелуй, достойный французского фильма с пометкой «Дети до шестнадцати лет не допускаются». «Она», — невинно уточнила Раиса Леонидовна. Сын, словно не слыша ее вопроса, защелкнул пудреницу. С полминуты Илья молча сидел, уронив голову на руки и, глядя в стол, потом жестом подозвал официанта. «Коньяк у вас есть?» «Илюша, ты что, ты же?» — всположилась Раиса Леонидовна. Но сын оборвал ее с неожиданной резкостью. Такси вызовем. Только не волнуйся, из-за этой шофирюшки? Да за тобой такие, как она, табунами бегают, точнее, за квартиры нашей и дачей подыстрой. Где ты их только находишь, оборванок, не выдержала она. Илья молча хлопнул пол бокала коньяка, тут же сам себе налил еще. Илюша! Мам, ты вообще знаешь, чья Юлька дочка? — Откуда? Мы почти не говорили, пока ехали. О чем мне с ней говорить? Я пыталась вежливо расспросить о семье, но она только сказала, что без отца росла. Мне хватило, все понятно. — Без отца, да. Мама ж там не в меру гордая. И Юлька в нее, а отец у нее — Степан Сапунов. — Магнат колбасный, — ахнула Раиса Леонидовна. — Она же Пухлякова. — А ты откуда знаешь, что Пухлякова? — вскинулся Илья, снова протягивая руку к графину. «Я... я Лару Константиновну попросила посмотреть в интернете». Она вспомнила фото Юли на фоне потрепанной красной машинки. «Пухлякова, точно. Юлия Степановна. «Я-то дурак, давлюсь ее дубовыми пирожками, которыми только гвозди забивать!» Бормотал Илья, успевшую уже немного захмелеть. «Рисую эту мымру, чтобы она хоть чуть-чуть хорошенькой выглядела, но при этом была похожа сама на себя». Пишу, как подросток, сопливые просьбы на Софьиной башне и вожу ее вроде случайно рядом, чтобы наверняка заметила. Строю из себя влюбленного по уши, а она... Отца она знать не хочет, хотя тот рвется с ней общаться, все обещает ей оставить. Но это ладно, я бы ее убедил как надо, но теперь все понятно. Илья замолчал. Раиса Леонидовна думала, что он пойдет к столику сзади, но сын молча вынул телефон, пару раз ткнул пальцем в экран, потом положил на стол пятитысячную купюру. Пойдем, мамуль, через три минуты белая ауди, водитель Сергей. Когда такси выруливало на Погодинскую, Раиса Леонидовна не выдержала и покосилась в сторону монастыря. Софьяна башня мелькнула и тут же скрылась из вида, и она подумала, что народная примета работает башня исполнила ее желание, загаданное искренне, и не исполнила не совсем искреннюю просьбу сына. Дома Илья сразу заперся в мастерской, а Раиса Леонидовна решила выговориться, позвонила подруге. И через час вместе с Ларисой Константиновной уже допивала латте в ближайшей кофейне, раз уж чина досидеть с сыном в богеме не довелось. «Ну, расстался и расстался. Рая, ты же сама этого хотела!» — щебетала подруга, которую, конечно, Раиса Леонидовна не стала посвящать во все тонкости. «Да, хотела!» — вздохнула она. «Но Илюша страдает!» «Пострадает и оклемается!» «И ты не страдай! Давай в свет выйдем, проветримся!» «Я как раз тебя на концерт сманить хотела, у меня пригласительные!» «Новая звезда, пойдем! А, ты же нигде не бываешь и ничего не читаешь!» Лариса Константиновна махнула на подругу рукой. «Пойдем, будешь просвещаться». «Лучшая вердиевская певица, лучшая Азучена, лучшая Амнериса, лучшая Эболи, а в Милане ее так смешно называют Анна Белкина, совсем по-итальянски звучит. Вот, смотри!» И она открыла на смартфоне пригласительный с картинкой. То ли фотография новой звезды была безжалостно отретуширована, то ли карельская девочка Нюра... Почти не изменилось за прошедшие двадцать лет.